с Роуменом, и пас его два дня, пока они не оторвались от слежки в Асуньсьоне. Джек-Р. «Сандвич, пожалуйста», — попросил Штирлиц, подошедшего официанта. «Тут очень вкусные сандвичи», — пояснил он парню, простодушно улыбаясь. «Советую попробовать». «Я не понимаю по-испански», — ответил тот несколько растерянно.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 — На этой, на спринг такой большой дом, знаете? — Суки! — подумал он о своих преподавателях. — Что же они не объяснили, как себя надо вести, если объект заговаривает с тобою? — Тебя не должно интересовать, кто он, откуда, о чем думает. Ты обязан знать, куда он пошел, с кем контактировал, по какому телефону звонил над кого получал деньги или же наоборот, кому их передавал. Все остальное — наше дело. Когда ты натаскаешься и пересядешь в мое кресло, тогда станешь принимать решение, а пока что забудь о себе. Ты всего лишь глаза и уши нашей борьбы против нацизма. — Ну как же, такой красный угловой, там еще внизу аптека — Штирлиц играл снисходительно, ему это было просто, жизнь прошла в такого рода игре. Будь трижды неладно, это постоянно лицедейство, приучающее к тому, чтобы настраиваться на каждого человека, который приближается к тебе ближе, чем ты считаешь это возможным. Самое страшное, если в тебе рождаются стереотипы можно проглядеть врага и пройти мимо друга последние кстати страшнее да вообще то да растерянно ответил джекхр который ни разу в оттаве не был и сейчас я вернусь в туалет скажу ладно я подержу ваше место пообещал штирлиц здесь очень непоседливые люди Стоит отойти, как сразу же занимают стул. Парень пошел в туалет. Наверняка его проинструктировали, что он должен пробыть там не меньше трех минут, подумал Штирлиц. Пока то расстегнул ширинку, постоял над писсуаром, пока помыл руки. И все ведь должно быть замотивировано, все по правде». Я успею выскочить на площадь и сесть в машину. Только я поеду за город. Он тоже схватит машину. Если она есть, он обязательно поедет в город. Он заинструктирован. Он будет поступать по правилам. Выигрывает тот, кто живет своей головой. За следование к инструкции можно получить отличные оценки в их секретных школах на ты никогда не уследишь за мной, Курносый парень с добрыми и испуганными глазами. Плохо, конечно, если меня пасут два человека. Тогда я проиграл. Но ведь попытка не пытка. Давай, Исаев, двигай. Он положил на столик доллар, быстро поднялся И, вбирающий разглядывая людей в зале ожидания, Тот, кто слишком резко ведет глаза, скорее всего, и есть тот искомый второй. Бросился к выходу. Такси, огромный плимут без переднего левого крыла, стоял возле двери. Шофера за рулем не было. Штырлиц распахнул переднюю дверь. Вообще-то здешние шоферы не любят, когда пассажир едет рядом. Здесь врожденно-почтительный к тому пассажиру, который сидит сзади. Потянулся к рулю, нажал на сигнал и даже испугался того лающего рева, который вырвался из-под капота. — В чем дело? — Штирлиц услыхал у себя за спиной сердитый голос. — Что случилось? Он обернулся. Шофер медленно поднимался с заднего сиденья. Спал, видимо. Лицо помятое, потные волосы слиплись, цветом воронье крыло. Такие же смоляно-черные, но с каким-то глубинным серебристым отливом. «Кавалера, мне надо срочно отъехать отсюда», — сказал Штирлиц. «Я не хочу, чтобы меня увидели в этой машине. Держите деньги». Он протянул ему тридцать песо. — И поторопитесь, в дороге я объясню вам причину. Как и всякий испаноговорящий человек, шофер обожал интригу и тайну. От сонливости его не осталось и следа. Он мигом очутился на своем месте, включил зажигание и резко тронул свой грохочущий, как консервная банка, плимут, нажав до отказа на акселератор. Штирлиц посмотрел на часы. Прошло две минуты. «Писай, милый!» — подумал он о сыщике. «Не торопись! Тебе надо как следует облегчиться!» «Когда-то еще придется!» Предстоит хлопотный день, бедолага. Но оглянулся У дверей маленького аэропорта пока еще никого не было. «Паранишка выскочит через пару минут», — понял он. Только бы не подъехала какое такси. Если не будет второй машины, можно свободно ехать в город, останавливаться возле автобусного вокзала и садиться на первый попавшийся рейс, который идет на юг, куда угодно, только на юг. В Кордову я должен приехать один, если только Райфель сказал Роману правду, и там именно обосновался особый, — Нацистский центр. — Синьора преследуют? — спросил шофер. — Да. — Полиция? — Ну что вы, неужели я похож на преступника? — Соперник. — Ближе к истине. — Синьор прибыл из Испании? — Да. — Я бывал в Испании. — Как интересно, где же? — В Барселоне. До того, как я смог купить машину и лицензию, я плавал на сухогрузах. Хотите остановиться в нашем городе? Да. Лучше, чтобы моя подруга приехала сюда. Сколько времени сюда идет автобус из Буэнуса-Айреса? Депендер. Часов тридцать, кажется. Точно не знаю. Поселитесь в отеле или отвезти в пансионат — В центр, там я определюсь. — Хорошо. Шофер посмотрел в зеркальце. На шоссе всего лишь три крестьянские повозки. Два велосипедиста и никого больше. — Пусто? — спросил Штилец. — Мы оторвались, — ответил шофер. Но тем не менее еще круче поднажал на акселератор. Машина загрохотала совершенно угрожающе. — Не развалимся? — поинтересовался Штилиц. Шофер пожал плечами. Ну, — Может, отвалится правое крыло, но это не опасно. — Лучше бы избежать этого. Тогда не будет хорошей скорости. Да и вообще я не очень-то понимаю, зачем нужны крылья. Чем больше обдув, тем лучше для деталей. Мой коллега Фернандес, он тоже ездит на плимуте. Позавчера приварил крылья, и у него тут же стали сдавать баллоны. Три раза пришлось менять их, представляете? Три раза за один день. А ведь сейчас наступает лето. Согласитесь, корячиться под солнцем работа не из приятных. Сколько такси в городе? О, масса! Уже пятнадцать. А еще два года назад было всего пять. Тут работал один гринго, взял лицензию на уборку города, но он и объяснил, как выгодно истратить деньги на такси, чтобы выгодить время на бузинес. — На что? — Штирлиц снова оглянулся. — Все чисто, шоссе пустое. — На бузинес, — повторил шофер. — На языке гринго это означает «дело».